Глава вторая. На следующий день Веспер уходит. Отец наблюдает за тем, как она шагает к берегу, а рядом с ней – козел и ее личная стража рыцаря Серафимов, орден сломанных клинков. Каждый из них предан Веспер, каждый находится в личном долгу перед ней. Их броня сияет на солнце, а гордость оттачивает движение. Когда они становятся точкой на горизонте, он продолжает стоять – И даже когда эта точка полностью исчезает, он продолжает стоять. Наконец, когда даже воспоминания не стираются, он вздыхает и возвращается в дом. Всеящий град возобновляет свою работу, его жители возвращаются к назначенным им делам. Но что-то изменилось, и даже в самых простых действиях теперь проскальзывает возбуждение. Статуи близнецы диады, что располагаются по обеим сторонам южной дороги, теперь очищены от грязи. Запущенные сады, что вьются вокруг платиновых столпов, вновь подровнены и приведены в порядок. Начищены в очередной раз погвицы, сильнее напряжены тела, распираемые тревогами и восторгом, что подпитывают их на пути к идеалу. Не сговариваясь открыто, хоры детей собираются на дополнительные службы. Оруженосцы, тренируясь, ещё суровее корят себя за каждую оплошность, а рыцари-наставники ещё жёстче их наказывают. Спокойно течёт работа, шёпотом высказываются все возможные предположения, и так проходит несколько дней. Как и многие жители сияющего града, рыцарь-командор большую часть свободного времени проводит, устремив взгляд в небо. Иногда по ночам ему кажется, будто он видит светильщи семей, что стало новой звездой на небосклоне. Пока хранительница меча Гамма находится в далёком путешествии, А покорность пребывает в молчаливой медитации вне пределов его досягаемости. Именно на него возлагается обязанность подготовить империю к тому, что её ждёт дальше. То, что грядёт какое-то изменение, неоспоримо. Ему нравится думать, что возвращение семьи это награда за их хорошую работу, что наконец он и его люди вновь заслужили благословение своих бессмертных стражей. Он делает всё, чтобы подтвердить эту заслугу, и призывает людей работать больше, быть лучше, чем когда-либо прежде. Каждый день сияющий град держит в себе будто на параде. Жители одеваются в самые нарядные облачения, целюстремлённо движутся по сверкающим коридорам. Адрайн каждый уголок вылезана каждая деталь. И всем, кто не соответствует высоким ожиданиям рыцаря-командора, поручаются задания, которые позволяют им держаться подальше от его взгляда. Когда наконец звучит призыв, он готов, его броня начищена, а резервный взвод офицеров ждёт его приказа, каким бы он ни был. Лении света очерчивают в воздухе знакомый облик. Перед ним возникает проекция покорности. Несмотря на значимость этого события, выглядит она вполне повседневно. но он и не ожидает от нее каких-то изменений. Покорность ежедневно общается с семерыми. Ее жизнь превратилась в цепочку исключительных происшествий, связанных друг с другом короткими паузами сна. То, что для них чудо, для нее — обыденность. «Здравствуй, рыцарь-командор!» Он ей салютует. «Приветствую, покорность!» «Не будь столь серьезен, старый друг! Возрадуйся, ибо мы живем в славные времена!» Семи разоговорили. Их свет вновь освещает нас, и мы были избранной орудием освобождения. Как я могу служить? Тебе предстоит снарядить флот в их удовольствие и подготовить небесный дворец Альфы для путешествия. Собери их на южном побережье на Грейс-под-3. С вашего позволения, Грейс-под-3 это гражданский порт со сложным прошлым. Для такого исторического события лучше подойдёт Sky Landing. Она отвечает не сразу, и он не знает, размышляет она над его словами или просто плохо слышит из-за помех. Ты неправильно меня понял, рыцарь-командор. Это приказ, а не совет. В любом случае, светильщи уже началось снижение, а альфа полёт. Пока мы разговариваем, он приближается к тебе. Я рассчитываю, что к его прибытию всё будет готово. Он будет здесь сейчас? Не понимаю, как. Но её изображение уже погасло. Ругаясь, рыцарь-командор Моргай ж чтобы избавиться от отпечатка сияющей картинки на сетчатке и отрывисто начинает отдавать приказы. Через несколько минут рыцарь-командор уже стоит у подножия серебряных ступеней, где-то высоко наверху находится светилище Сими, а между ним и землёй сквозь эфир проносится альфа. Чтобы сюда добраться, рыцарю-командору пришлось перейти на бег, и теперь под бронёю набалевается потом. Позади него поспешно сформировалась линия рыцарей Серафимов, а несколько шеренг солдат мчатся занять свои места позади них. Он слышит последний громкий шаг, щелчок брони, и люди готовы. Наступает тишина. Стоя идеально ровными рядами, они наблюдают за небом, чтобы не упустить первый знак прибытия Альфы. Хотя рыцарь-командор не движет сон, шевелит губами, отдавая приказы по кому, координируя действия флота. Чтобы удовлетворить нужды Альфы, он собрал корабли со всей империи, лишив защиты берег и ближайшей колонии. Он проверяет, здесь ли отец Веспер, защитник, в сияющем ли Граде, но тот уже ушел. Рыцарь-командор качает головой, ему дико такое поведение. Тут творится история, а он не желает разделить этот момент. Увеличив изображение на визоре, он замечает наверху быстро растущую точку, и его сердце начинает колотиться сильнее. Он стоит неподвижно, но, несмотря на это, продолжает потеть. В оставшиеся считанные секунды он раздумывает над наиболее уместным приветствием и размышляет, как ему продемонстрировать одновременно смирение и силу. А Альфа продолжает снижение. Сквозь разум рыцаря-командора проносятся обрывочные мысли. «Может, мне следовало отправить небесный дворец Альфы сюда, а не посылать его в Грейспотт-3?» Стоит ли спеть гимн в честь прибытия Альфы или следует молчать? Не странно ли, что я не позвал жителей империй, чтобы поприветствовать его? Разумеется, лучше поприветствовать небольшой, идеально подготовленной командой, чем большой и хаотичной толпой. Слишком много нужно организовать в столь короткий срок. Так лучше, уверен, так лучше. Думаю, песня будет наиболее уместна. Да, так и есть, и запевал, и должен стать я. В голове представляется картина. Вот он запевает, а вот его пение согласно подхватывает рыцарский хор. До чего приятно и до чего правильно, но какую песнь, думает он? Альфа уже близко, и его крылья крепко прижаты к бокам. Рыцарь-командор делает вдох, все еще не зная, с какой ноты начать. Он движется слишком быстро. В желудке начинают формироваться неприятные ощущения, чувство, будто что-то не так. Он не собирается останавливаться. Он собирается врезаться в нас. Это проверка, проверка нашей стойкости. В ушах ясно звучат слова покорности. Она предостерегает его от попытки предсказать действия семьи. И если бы Альфа был небесным кораблём или хотя бы птицей, тогда вероятно возникла бы опасность, что он не сможет остановиться вовремя. Но он значительно превосходит птицу или корабль, значительно превосходит всё, что может представить рыцарь-командор. подавляя сомнения и предаваясь благоговению, рыцарь-командор начинает петь. Без запинки, как будто не в первый раз, к нему присоединяются рыцари. Альфа продолжает полёт, ускоряется. Он не собирается останавливаться, он не собирается останавливаться. Игнорируя всё нарастающий ужас, рыцарь-командор продолжает петь, цепляясь за свою веру. И, наконец, Альфа расправляет серебряные крылья и переходит от падения к скольжению, проносится над их головами, обрубает песню на полусловие, заставляет их замолчать и несется вперед, оставляя рыцаря-командора и его последователи позади. Шеренга задачных лиц, как по команде, оборачивается вслед бессмертному. «Сир?» – спрашивает одна из рыцарей, и ее голос раздражающе дрожит. «Что это значит, Сир?» «Хороший вопрос», – думает он. «Что это значит?» "Полетим немедленно", кричит он. "Куда бы он ни направился, мы последуем за ним". Путь до посадочного столпа занимает слишком много времени. Путь в капсулу, которая возносит их на вершину столпа, занимает слишком много времени. Рыцарь-командор едва ли не физически ощущает, как Альфа всё больше удаляется. Он корит себя за то, что не предвидел этого. Каким же он был идиотом, если думал, что с Семирым есть дело до каких-то там приветствий и парадов. они выше этого. Альфа прибыл раньше остальных небес без причины. Он собирается совершить что-то на благо империи. И хотя рыцарь-командор не в силах угадать, что именно, на него у бессмертного определённо имеются какие-то планы. В его небесный корабль могут поместиться лишь несколько рыцарей-серафимов, остальным остаётся довольствоваться наземным транспортом. Они мчатся на юг мимо аккуратно подстриженных холмов передов высоких прямых деревьев, которые с высоты выглядят как пересечение решётки. Отчёты о местонахождении альфы приходят по частям. Краткие визуальные наблюдения поступают прямо в ухо рыцарю-командору. Бессмертный летит по прямой, но когда его траекторию рисуют на карте, рыцарь-командор с изумлением понимает, что он направляется не к грейс-поту 3. От одного из его солдат поступает сигнал. Докладывай. Он здесь, сир, я его вижу. Рыцарь-командор подтверждает местонахождение солдата. Маленькое поселение, известное его жителям как Усердие, мало чем привлекательное. На самом деле оно не связано ни с одним большим селением, из-за чего торговцам нелегко сюда добираться. Практически забытая глушь. Может, для Альфа оно значит что-то большее? Может, это важное место, которое мы бездумно пренебрегли? Он вновь обращается к солдату. Что Альфа делает? Кружит сир Просто кружит? Так точно, сир. Тогда стой на месте. Мы скоро будем. Держи меня в курсе любых изменений. Он что-то увидел, сир? Он снижается. Солдат запускает со своей позиции сигнальную ракету, и небесный корабль фокусируется на ней. У Сердии мрачная каменистая местность. Электростанции и основные места скопления народа располагаются под землёй, как и половина домов. Но за годы поселение расширилось, и теперь безвкусные пристройки выпирают прямиком из его стен. Каждый из них отличается некоторым своеобразием, а их количество указывает на то, что здесь живёт куда больше людей, чем официально зарегистрировано. Даже не будь сигнального огня, место приземления Альфы легко заметить. Круг выжженной травы обрамляет новую дыру в земле, новый вход в подземную сеть туннели у Сердии. Приземлившись, они выпрыгивают из шлюза и мчатся к дыре. Земля у её краёв оказывается рыхлой, и ни один рыцарь не уклюже шатается, пытаясь сохранить равновесие. Воздух вокруг заряжен яростью, из-за чего дышать им становится трудно. Неожиданно разволновавшись от того, что ему предстоит увидеть, рыцарь-командор заглядывает через край. Внизу он видит Альфу из Семирых. Сияет его обнажённый меч и замирают последние отзвуки песни. У ног Бессмертного кучка пепла, отдаленно напоминающая очертания тела. Альфа поднимает руку. В ней обычное черное забрало. Рыцарь-командор видел его изображение раньше. Обмундирование, которое предпочитает первый, величайший и могущественнейший из оставшихся инферналей. Он понимает, что смотрит Альфе прямиком в глаза. Они синие, как небо, бездонны, как горизонт. Когда Альфа говорит, каждое слово будто молотом вбивается в его грудь. О, сердие осквернено. Мы немедленно эвакуируем деревню, уничтожим её, очистим почву, и отправим жителей в очистительные центры. Кулак Альфы с треском сминает забрало. Уничтожить, да. Очистить, да. Но никого не отсылать. Рыцарь Командор взглатывает в ужасе. буквально секунды назад он просматривал статистические данные о населении Усердия. А он насчитывает сотни человек, а его жители наверняка консервативны. Разумеется, большинство просто не в курсе. Разумеется, с первым сотрудничали лишь единицы. И два только подумав об этом, он обнажает меч. Его рыцари сделали это ещё раньше. Поступить иначе было бы актом неповиновения. Размышлять нет времени. Рыцари Серафимы начинают песнь, пробуждая мечи к жизни, и усердие занимается огнем. Отец Вес прокивает солдатам по пути из города. Бесконечная череда приветствий и ответов, кивков и вежливых улыбок. В последнее время они стали особенно отточены и утомительны в своей четкости. Его губы движутся, беззвучно отсчитывая шаги до тех пор, пока он не оказывается далеко за пределами внешней стены. Затем он останавливается и с жадностью дёргает воротник, ослабляя ремешки на броне. За глубоким вдохом следует долгий выдох, и его тело, расслабляясь, опадает. Дальше он идёт более спокойным шагом. В голове возникают всевозможные мысли, и в такт им он то сводит, то скидывает брови, то вдруг чему-то улыбается. Множество раз рыцарь-командор предлагал ему комнату в городе или передвижной дом, а он всегда отказывался. Орденский командуор не понимает почему, но уважает такое решение из-за прошлых заслуг и репутации. Отец Вес прозамедляется, останавливается, оглядывается через плечо, но ничего не видит. Затем постепенно, будто бы управляемый невидимой рукой, его голова поднимается к небу. Он прикрывает глаза ладонью и щурится на свет закатных солнц. Далёкая снижающаяся фигура едва различима, но явно приближается. Куб. Святилище семи возвращается. Снижается оно, как ты иначе, не так, как поднималось, не быстрее, но куда более целенаправленно. Он смотрит на него, мрачней с каждой секундой, и несмотря на отсветы куба на своём лице, из-за которых он не сразу замечает движение на земле, из сияющего града появляется другая фигура механическая металлическая змея, военная машина, перевозящая рыцарей Серафимов и солдат. Гусеничные колёса быстро несут её по сельской местности по направлению к нему, к его дому. Он прекращает смотреть, поворачивается и бежит. За несколько миль от него на холме стоит джем и держит у глаза подзорную трубу. В неё ему видны высокие платиновые колонны, увенчанные садами и обвиваемые зелёными спиралями. Эти колонны отчётливо отмечают границу сияющего града. Другая граница, невидимая, идёт по его периметру, жужжащее энергополе, отпугивающее инферналей. Джему безразличны как колонны, так и экран, его интерес лежит дальше. Но его попытки найти святилище семи обречены на провал. Даже на максимальном приближении он не видит ничего, кроме слабого сияния. Он начинает спускаться по холму, оставляя в реде и рилу дома. дважды спотыкается на неровной земле, зацепившись взглядом за небо. Наконец, в поле его зрения попадает куб, а вместе с ним что-то ещё. Сначала он думает, что это птица, но она слишком близка к светильщу и неправильной формы, куда больше любого дикого животного в этой части мира. Один из семи покинул светильще и летит к нему. Прямо под ним, сохраняя скорость, ползёт металлическая змея. С такого расстояния кажется, будто она скользит по холмам, словно лодка на волнах. Джим чуть было не роняет трубу. Его охватывает страх, его старый друг и крепко обнимает. У него есть лишь несколько секунд, чтобы что-то предпринять. Даже если они ещё его не увидели, это лишь вопрос времени. Он оборачивается к дому, думает о Вреде и Риле. Страх сжимает ещё крепче. Он ничего не может сделать. Если они увидят его, а судят и будут преследовать если они увидят рилу он мотает головой отгоняя эти мысли страх не оставляет времени на раздумья таяси передвигаясь между холмами он направляется к своей цели не к сияющему городу и наступающим войскам не домой а прочь к тайному заросшему деревьями месту оттуда он дрожа наблюдает спрятавшись среди листьев его дочь в опасности он ей нужен Порыв пойти к Риле обрывается другим, более зрелым, более циничным. Он не успеет, и любой акт героизма равноценен гибели. Что может один человек против бессмертного и военной мощи империи? Ничего. Однажды он восстал ради матери и годами за это расплачивался. Воспоминания все еще как нож острый. Джем обучился на своих ошибках, они его сформировали. Но он нужен Риле. Он качает головой, понимая, что не может пойти к ней, не навидея себя за это. Лучше дождаться подходящего времени. А если оно не настанет, лучше остаться в живых. Он повторяет эти слова вновь, тихо и с горечью, и заставляет себя их проглотить. На серебряных крыльях парит дельта из семи. Последний раз она летала давно, слишком давно. Позади неё, отражением, летит её брат, Альфа. Он отдаляется от Дельты к берегу в поисках иной добычи. Приказы отданы, достойные мобилизованы. Скоро начнётся чистка. Мысль о ней висит в сознании Дельты тяжёлым грузом. Ибо они сами виноваты так же, как и их народ. Она не противится планам Альфы. Он первый среди них сильнейший, и она восхищается его целеустремлённостью. И всё же, Ей бы хотелось, чтобы был другой способ восстановить идеальный замысел Создателя. Хоть она пробудилась и вновь действует, ее беспокойство никуда не делось, как и таящаяся в глубине печаль, с которой она жила и в первые дни существования мира. На горизонте появляется жилище. Два уродливых, хаотично построенных дома. Ей не нравится. Почему сестра, точнее ее останки, предпочла находиться здесь, а не с ними? Почему? Она приземляется, мягко касается ногами земли, сворачивает крылья за спиной, подобно плащу. Безразлично оглядываясь на то, что попадает в поле ее зрения, но все же желая познать тайное очарование этого места, она осматривается по сторонам, пока ее пытаются нагнать ее рыцари, в шипящей змее за полторы мили отсюда. У меньшего дома нет двери. Она приближается и понимает, что это жилище для животных, ничего больше. Несмотря на просторность, здесь, видимо, живёт только одна древняя коза. Раздражённая вмешательством, коза смотрит на Дельту. Взглядом холодным, будто бледные зимние тучи, Дельта смотрит на козу. Она видит утекающие силы, и множество недостатков, но все они естественны. В животном нет ни капли скверны. Не она источник той неправильности, которую она ощущает по близости. Дельта уходит и направляется к главному дому. Каза за её спиной издевательски фыркает. Дельта ставляет её без внимания, привлечённая остаточным эхом сущности её сестры. Металлические пальцы касаются неровной стены. Когда-то здесь был меч гаммы. Она ощущает слабое чувство удовлетворения, покоя. И она с жадностью сполна отдаётся этому переживанию. Оно проходит очень быстро, его оказывается недостаточно. Она идёт к двери и открывает её. Нарастает звук шагов и громкий высокий голос. Я кусачая коза. Ми-ми, кусь-кусь. В поле зрения появляется девочка. Непослушная, растрёпанная, осквернённая. Рука Дельты движется к живому мечу на поясе, хватает рукоять. Девочка видит её в дверном проёме, резко тормозит и ошарашенно замолкает. Дельта чувствует сопротивление внутри себя, внутри меча. Она не может представить, что богамма позволила существовать этому сквернённому созданию. Она не видит в этом смысла. Девочка вновь обретает голос и начинает кричать. К ней медленно подходит мужчина и мягко с ней говорит: "Всё в порядке, Кирила, всё хорошо, я тут". Одной рукой он касается стены, находя по ней путь к плачущей девочке. Даэльта видит его покрытую рубцами сущность. Эхо скверное остаётся на её краях, намёк на что-то худшее, что было выжжено, что-то, что находилось там, где когда-то были его глаза. Он замирает, наклоняет голову в её сторону. Эй, эй, здесь кто-то есть? Дельта не отвечает и сжимает рукоять меча. Значит, ради этого Гама презрела нашу любовь? Я знаю, что ты здесь. Чего ты хочешь? Качая головой, Дельта творочачивается. Металлическая змея, скользя, останавливается неподалёку, выплёвывая из открытой пасти рыцарей. Прежде чем начать выполнять приказы, они преклоняются, выжидая, пока она пройдёт мимо. Она не заметила ничего, чтобы им препятствовать. Рыцари направляются к дому, а она опускается на колени, подавленная горем. Вскоре до её ушей доносится разговор на повышенных тонах. Я не уйду и не оставлю свой дом. Я прошёл ваши испытания много лет назад и заслужил право здесь находиться. Из-за шлема на голове ответ рыцаря звучит громче, чем обычно. Этот дом осквернён. Он будет очищен. Если вы не покинете его, то также подверг десятичистке. Свяжитесь с хранительницей, она этого не потерпит. Хранительница во всём служит Семирым. Наши приказы исходят от них напрямую. Снимайте одежду, отойдите от дома и немедленно доложите о повторном очищении. Просто свяжитесь с ней, пожалуйста. У вас есть 60 секунд, чтобы убраться с дороги. Не делайте того, о чём пожалеете. Дельта неохотно прислушивается к разговору. У вас 50 секунд. Отказ подчиниться будет расценен как неповиновение. Я не уйду. Если вы собираетесь причинить вред невинному ребёнку, вам придётся сперва разобраться со мной. 30 секунд. Подождите. 20 секунд. Рыцари заряжают копья. 10 секунд. По щеке Дельте скатывается каменная слеза. Танцует пламя, отражаясь в янтарных, широко раскрытых от ужаса глазах. Он забавляет шаг, смотря на открывшуюся картину. Увидев обуглевшее тело вrede на пороге, замирает. По изображдённым морщинами щекам падают крупные быстрые слёзы. Рука цепляется за грудь. Он не издаёт ни звука, но его рот кривится от горя. Его дом стал погребальным костром. Те, кого он любил, пеплом. Он снова странником. Но за треском пламени едва различимо слышится звук, голос, знакомый, плачущий. Оскалившись и сжав кулаки, он вновь бежит, проносясь мимо стоящей на коленях фигуры, мимо круга рыцарей с выплевывающими огонь копьями. Они предупредительно его окликают, но поздно, да и слишком уж они удивлены, чтобы его останавливать. Он сворачивает у входа в дом, где огонь сильнее всего, и проникает внутрь через боковое окно. Кустарная столярка хоть раз в жизни оказывается полезной, и он всем телом целиком выбивает пластикло из рамы. Приземляется с тяжёлым стуком. Да и он уже заполонил комнату, придавая ей странный вид. Странник пригибается, закрывает рот и направляется в глубь дома. Жар бьёт со всех сторон, напояя обнажённое тело, затрудняя дыхание. Странник замирает, терпя боль, и прислушивается. Подобный сиреневый голос доносится из кухни. Он идёт на этот голос, пока не опускается на корточки у обеденного стола. Пригнувшись, встречается лицом к лицу с Рилой. Девочка смотрит на него и бессвязно воет. Сопли смешиваются со слезами и копотью. Странник поднимает палец, прикладывает к губам. Всё ещё всхлипывая, она повторяет этот жест. Странник кивает, осматривается, щурится сквозь дым, пока не находит то, что искал. Оставляя Рилу на месте, он снимает свой старый плащ с крючка и идёт к баку с водой. Кашля, пинает бак, затем снова и снова, пока тот не раскалывается. Когда выливается вода, он держит под ней свой плащ, переворачивает и вымачивает его, прежде чем помчаться обратно к дрожащей фигурке Рилы. Её почти не видно, так как дым опустился ещё ниже. Она не двинулась с места и всё ещё крепко прижимает трясущийся палец к губам. Он тянется вниз, хватает её за руку и тащит к себе. В отчаянии она вертится, пытаясь прильнуть к нему, но прежде чем ей удаётся зацепиться, он оборачивает мокрый плащ вокруг её головы и всего тела. Рила делает вдох, но не кричит. Поднимая её на руки, странник бежит к ближайшему акну. Он уже ничего не видит, дым заставляет его ориентироваться по памяти. Память подводит его на 1 дюйм, и он больно врезается в стену, после чего выныривает из огня через разбитое пластикло и выкатывается весь в дыму под последние вечерние лучи. Много дней он сидит на траве, тяжело дыша. Его броня почернела, но не лопнула, и она дымится, но не горит. Сбрасывая плащ, он проверяет, дышит ли ещё Рила. Дышит, прерывисто. Снова подхватывая её, странник бросается бежать. Окруживший дом рыцари Серафимы видят его. По чипам передаются приказы, самые дальние рыцари начинают погоню, остальные смыкают ряды, чтобы отрезать путь к бегству. Ближайший встаёт у него на пути. Мы тебе не враги, защитник, брось. А! -а, -а, -а его локоть врезается в её шлем, и пока женщина отступает, странник оценивает ситуацию. Бежать некуда, союзников нет? Он всё равно бежит. Рыцари вздевают копья, и с праот него пролетает огненный сгусток, заставляя повернуть налево. Затем ещё один слева, пытаясь проткнуть его. Пригибаясь и поднимая руку, он почти проходит под ним. Не обращая внимания на шипящий нагрудник, странник ускоряется, пока не достигает сидящи на коленях дельты. Рыцари не осмеливаются стрелять в того, кто находится так близко к одной из семерых. Они убирают копья и обнажают боевые мечи. Воздух дрожит от внезапной песни, и Рила вздрагивает на руках у странника, ужаленное этим звуком. Пока рыцари их окружают, странник бросает взгляд на преклонившую к колене дельту. Она кажется в беспамятстве, а у нее на лице застывает каменная слеза. Он перехватывает Рилу и аккуратно наклоняется. «Не подходи», — приказывает рыцарь, — «прикасаться к ней грех». Когда становится очевидно, что странник их игнорирует, Один из рыцарей, обнажив меч, приближается к нему. Стиснув зубы, он хватается за рукоять меча Дельты. Никакой реакции, даже боли. Он вытаскивает меч Дельты, делает несколько взмахов и собирается голосом задать направление его мощи. Рыцари замирают, ближайший шлемлён отступает. Но в отличие от их мечей, меч Дельты не поёт. Серебряные крылья плотно облегают его глаз, и тусклый клинок тяжело оттягивает руку. Вскоре рыцарь опоминается и готовится напасть. Странник хмурится, смотрит на меч, сильно трясет его. В ответ крылья сжимаются еще сильнее. Времени больше нет, он парирует первую атаку, затем вторую, каждый удар отдается дрожью в его руке. Лишь близость к дельте держит рыцаря на расстоянии. Они до крайности осторожны, ибо страшатся причинить вред своей возлюбленной бессмертной. Один из рыцарей сосредотачивает на себе внимание странника, пока остальные всем скопом наступают сзади. Он оборачивается через плечо, едва не пропустив следующий удар. Съезжает на одно колено после выпада, и Рила выскальзывает из его захвата, откатываясь в сторону. Во время битвы рыцарь отступает на несколько шагов и заносит меч над телом Рилы. Остальные в готовности стоят позади него. "На сдавайся, защитник, это твой последний шанс." Странник перехватывает меч обеими руками, и направляет его остриё к шее Дельты. Они замирают. Никто и помыслить не мог о таком святотатстве. Рыцари шёпотом совещаются. Осмелится ли он? Сможет ли он причинить Дельте хоть какой-нибудь вред? Такого ещё не бывало и не существует протокола, согласно которому можно было бы что-то предпринимать. Странник смотрит в глаза Риле, кивком подзывая ее. Девочка молча встает. Рыцарь ошеломленно смотрит, как она минует и хволоча за собой старый плащ. Достигнув странник, Рилла обнимает его за ногу. Наступает пауза. Рыцари не осмеливаются атаковать, не осмеливаются отдать себе отчет в происходящем. Слишком напуганные, чтобы действовать, они лишь созерцают разворачивающееся на их глазах жуткое представление – при этом разворачивающийся в направлении, которого они не в силах предсказать. Страник касается стальён меча горла Дельты. Слышится щелчок, затем он скользит лезвием вверх по её шее, и ей приходится подняться на ноги. Двое рыцарей закрывают глаза, пятеро начинают читать на распев литанию Крылатого ока. На Эфиси беспокойно расправляются серебряные крылья, и широко раскрывается удивлённый глаз. В тот же самый момент открывает глаза Дельта и ловит взгляд странника, вынуждая его посмотреть на неё. Дельта начинает тихо напевать. Её меч подхватывает мелодию. Странник понимает, что у него начинают трястись руки. По всему телу блокируются мышцы, дрожав такт с мелодией Дельты. Скованно против своей воли он встаёт на носки. Дельта поднимает руку, и странник открывает рот. Она тянется вглубь, нащупывая там старые шрамы. Как будто следуя за нотами, ее песня меняется по мере того, как она изучает эти линии и узнает историю отмеченного ими человека. Ее голос и ее меч теряют гармонию и начинают песнь скорби и боли. Воздух вокруг них темнеет, синеет и рискует вскоре заискриться, а затем гаснет, обнажая руку, и дельта прикрывает глаза, а ее песня оборачивается едва ли не с тоном. Освобождённый, страник валится на землю, хватаясь за горло. Через пару мгновений его взгляд вновь приобретает осмысленность. Он видит, как Рила смотрит на него со смесью страха и надежды. Темноволосая, она как банный лист клеится к его ноге. Он смотрит на неё, затем обнадёживающе кивает. Вновь перехватывая меч одной рукой, другой он берёт Дельту за предплечье и идёт. Дельта не сопротивляется, позволяя себе вести. Странник двигается, хромая с утроенной силой, поскольку рила всё ещё крепко держится за его ногу. При других обстоятельствах эта картина была бы забавной, но рыцарям не до смеху. Они уступают ему дорогу и, когда он мечом Дельто указывает отойти, подчиняются. Дельто проводит в металлическую змею. Водитель выгнал, рила отцепленный пристёгнут только к одному из кресел в главе змии. Странник сидит на другом. Смотрит на панель, хмурится. Нажимает кнопку, тянет рычаг. Ничего. Проверяет другие варианты, с каждым движением все сильнее дергая и щелкая, пока наконец жужжание моторов не набирает обороты, и змея, отвернувшись от горящего дома и глазеющих рыцарей, направляется к берегу. 1052 года назад. Империя Крылатого Ока обладает неоспоримой властью. Великий механизм, состоящий из миллионов людей, машин и заряженного сущностью оружия. Его цель проста защитить мир от инфернальной угрозы. Империя готова исполнить свой долг. Кружат по орбите металлические сферы, отслеживая беспорядки, а у линц имперских наблюдателей на воде и на суше разбросаны вечно бдительные агенты. Ежедневно тренируются легионы рыцарей, не позволяя притупляться ни оружию, ни чутью. Вместе с ними в качестве живых щитов тренируются и гармонизированные люди, чьи души были связаны, чтобы уметь эффективнее противостоять инфернальной одержимости. Маршируют армии солдат с сущностными ружьями и пусковыми установками, неусыпно патрулируя брешь. Но есть одна проблема. Брешь все еще запечатана. Массасси, единственный из всех, кто смог почувствовать угрозу, создала империю крылатого ока в ответ на готовящиеся вторжения. Но она слишком рано родилась и слишком быстро подготовила человечество к наступлению. Пока её верные слуги несут вахту, голоса из тени на шёптуют иное. Они ставят под сомнение реальность угрозы и задаются вопросом, не лучше ли тени нескончаемые ресурсы, которые тратятся на поддержание армии, направить в другое русло. Она знает, что сейчас ей никто не осмелится противостоять, но когда её не станет, это изменится. А массаси уже чувствует, как на ней сказались годы борьбы, чувствует каждый удар уставшего сердца. Несмотря на божественную силу, она стареет. Она умрёт, её кожа слезет с костей и истлеет задолго до того, как инфернале протарят себе путь в этот мир. Но в неё заложено столько же механического, сколько и божественного. Империя всего лишь сложное решение сложной проблемы. Она уже много раз её преобразовывала, как только поступали новые данные. Здесь то же самое. Если проблема эволюционирует, то и её детище должно развиваться. Лишь политики и идиоты думают, что можно закончить дело или достичь совершенства. Масса сине принадлежит ни к тем, ни к другим. Оставляя мир в руках своих командиров, она возвращается в мастерскую, чтобы завершить последний проект.